Глава 64. Происхождение силы Как солдат Оранга, Линьфен мог сделать к этому моменту значительно больше, но он не подавлял Ван Джена, наоборот, предоставил ему свободу действий. Это показывало его силу и одновременно высокомерие Асланца. Контроль над таким огромным количеством стрел Линьфен развил в последние два года. Будучи суперсолдатом, он старался осваивать как умение сфокусированным воздействием так и оказывающее влияние на целую область. Что касается мастерства пронзающих стрел, то оно происходило от его боевого искусства. Отправив все стрелы разом, Леньфэн Фэн ещё раз поразил всех зрителей. Такая плотность покрытия. От подобной атаки попросту невозможно уклониться. Но Ван Джан лишь улыбнулся. Голедины бесчисленные стрелы, что летели в его сторону, он просто парил в воздухе, явно не собираясь уклоняться. «Бух-бух-бух!» Почти пятая часть стрел нашла свою цель и взорвалась в воздухе. Оставшиеся стрелы угодили в энергетическую стену, и большая их часть также взорвалась на земле, из-за чего от гордости асланских инженеров не осталось и следа. Тем не менее зрителей мало интересовал этот вопрос. Главное – это судьба Ванжена. Лицо Линь Фэна также выражало любопытство. Хоть от атаки стрелами действительно невозможно уклониться, как никак он все же решил показать мастер-класс. Тем не менее, Ван Жен вообще ничего не предпринял для своей защиты, и это было странно. Прошло еще мгновение, и на трибунах стало шумно, послышались бесчисленные возгласы удивления. На больших экранах показали силуэт Ван Жена крупным планом, туман от взрывов начал развиваться и первым, что все увидели, это его лицо. Он улыбался. Фэн, не слишком ли ты меня недооцениваешь? Эту атаку только и можно назвать, что красивой!» Золотистая аура Ванжина словно стала плотнее, и атака стрелами явно не нанесла ему никакого урона. Тем не менее, больше всего людей поразила дерзость, с которой он обратился к солдату Оранга во время битвы в финале. Линьфен тоже удивился от такой наглости, он даже засомневался. Может, у него что-то не так со слухом? Над ним посмеялся парень с духовной силой Б-уровня. Соперники начали сверлить друг друга глазами, и все поняли, что оба в один миг стали еще серьезней. Все верно, Линь Фэн был необычайно гордым, непревзойдённый гений с безграничными ресурсами. Опять же, сколько усилий он приложил, сколько трудностей преодолел, чтобы получить силу, которую имеет сегодня. Разумеется, это наделяло его и большой гордостью. Однако Ван Жан такой же. Делая шаг за шагом на своем сложном пути, он заплатил куда больше, чем Линь Фэн. Ван Жан никогда не отступал и не признавал поражения. Он готов был умереть стоя, но не упасть. Как его гордость может быть меньше, чем у Линьфена? Вох! Тело Ван Джены исчезло или скорее превратилось в золотой луч света, устремившийся в сторону Линьфена. А слонец не стал уклоняться. Он прекрасно видел все движения своего противника. Оба замахнулись кулаками. Бам! Бам-бам-бам-бам! Начался обмен ударами в воздухе. Каждая атака сопровождалась резким звуком и выбросом большого количества энергии. Оба прекрасно могли согласовать свои физические приемы с использованием их способностей, но сила баланса пяти стихий явно была еще более мощным инструментом. Хотя Ван Джен уже давно воспринимался всеми как непревзойденный мастер боевых искусств, Линь Фэн после раскрытия его второй личности казался теперь значительно сильнее, вплоть до того, что ему вообще не должно быть сложно подавить Ван Джена. тем не менее этого все никак не происходило. Зон, Герерик и все участники турнира наблюдали за сражением, не отводя взгляда, Ванжин и Ленифан достигли тех границ, к которым они стремились, и потому наблюдать за этим противостоянием с такого близкого расстояния было для них очень хорошей возможностью. То, что они увидят сегодня, несомненно, позволит им ускорить свое развитие. Даже Лиер и тот поедал двух сражающихся воинов глазами, на самом деле он никогда не переставал быть внимательным к мелочам, просто наблюдая за всем происходящим вокруг, он старался делать это, не подавая виду, Но эта битва заставила его позабыть о своем высокомерии. Иначе говоря, хотя Леер рассмотрел на других участников с высока, он с самого начала турнира тщательно анализировал абсолютно все просмотренные матчи, и вылет в полуфинале нисколько не сделал его ленивым в этом плане. Также Леер был одним из немногих среди проигравших, кто до сих пор тренировался в том же интенсивном режиме, что и прежде. Собственно, именно благодаря этому несколько дней назад он пришел к одному выводу, который принес ему некоторое успокоение. Признать себя менее талантливым ему было очень сложно. А значит, между ним, Ван Дженом и Линь Феном должно быть отличие совершенно другого рода. С Капитаном Рыцарей в принципе все понятно. Этот парень с детства получал все самое лучшее из того, что могла предоставить Империя Аслан, но почему же Ван Джен настолько сильнее него? Единственная, ну или как минимум наиболее вероятная причина этому – его техника развития. Существует довольно большое количество техник развития, только вот и среди них есть лучшие, Видимо, Ван Джену повезло, и он каким-то образом заполучил в свои руки настоящее сокровище. Жаль, что убедиться в этом наверняка уже никак не получится. Ван Джен нынешний сильно отличался от Ван Джена прошлого, просто так с ним теперь не справишься. Однако и без этого Лиер подвёл необходимый итог. Его техника бога войны недостаточно хороша. Да, скорее всего, проблема именно в этом. Лиер был уверен, таланты и решимость ему хватает с лихвой. А это значит, что ему остается надеяться только на святое учение. У этих людей определенно должна найтись более подходящая для него техника развития. В конечном счете все остальные также поняли причину переживания Лиера. Что-то во всем происходящем было явно не так. Но не может быть Лень Фэн настолько любезным, чтобы до сих пор позволить Ван Жону делать, что вздумается, разница между ними почти в целый уровень. Если поначалу он мог заниматься прощипыванием почвы, то на данный момент сражение длится уже слишком долго а Ван Джен всё ещё сражается с ним на равных, учитывая данный факт, вывод напрашивался сам собой. Духовная сила Леньфона не способна подавить Ван Джена. В настоящий момент все силы Ван Джена слились в единое целое, и потому у него не было слабых мест, духовная сила Линьфена могла послужить ему только для личного использования и никак не для подавления его противника. По этой же причине, хотя их способности А уровня, такие как пронзающие стрелы, были очень мощными, Для Ванжина они не представляют никакой угрозы, он не соврал, когда говорил об этом. При помощи практики своей техники развития Ван Джин достиг царства из совершенной иной плоскости, и потому ни у кого не было инструмента, с помощью которого можно было бы оценить уровень его развития. Именно поэтому данная встреча превратилась в битву равных. Хотя Леньфана оказался сильнее в уровне духовной силы, Ванжин достиг глубокого понимания внутренней энергии, Что придало ему иммунитет от внешнего и ментального воздействия. Иных внешних проявлений у его последнего прорыва можно сказать и не было. Во всяком случае, он использовал все те же старые приемы, но истинная мощь боевых искусств как раз и заключается в открытии внутренней вселенной. Ванжин успел продемонстрировать свои последние новые возможности еще в бою против принца Атлантиды. К несчастью, для самого себя один Атлас и дал ему толчок. с помощью которого он объединил все уже усвоенное на тот момент с наставлениями углей и достиг прозрения, можно сказать, что в ту минуту Ван Джен изменился до неузнаваемости, но парадокс в том, что именно это его изменение в нынешнее время попросту невозможно измерить. В конце концов, боевые искусства только начали возрождаться, и со стороны науки еще никто особо не задумывался над разработкой метода оценки развития в их практике. Могущество воинов по-прежнему рассматривается с точки зрения прогресса в использовании способностей X. Таким образом, уверенность Линь Фэна строилась на превосходстве основ в области знаний и наличия лучших ресурсов, а сила Ван Ванжена происходила от угля. И теперь он верил, что хотя этот квадратный робот не умеет сражаться, его рассуждения вовсе не пустые. Во всяком случае, все сказанное им про боевые искусства оказалось абсолютно верным. В самом начале, когда технику слияния изменили, Ванжэн был полон сомнений. Он с осторожностью относился ко всему, чему учил его Уголь, и так вплоть до матча с атлантами. Однако, открыв внутреннюю вселенную, Ван Жен признал, что Уголь является просто превосходным наставником, пусть и немного скромным. Бам! Лень Фэн всё же смог оказать некоторое влияние на сознание своего противника путем духовного подрыва, что не говори, но он вполне заслуженно считается гением из гениев. Не имея возможности воздействовать на Ван Жена своей духовной силой напрямую, Линь Фэн сосредоточил большую ее часть в своем кулаке, и такой удар не прошел так же бесследно, как все остальные. Всё тело Ван Джена задрожало, он замешкался, и Асланец не стал упускать столь удобную возможность. В мгновение ока в грудь Ван Джена прилетел мощнейший удар, сопровождающийся громким хлопком, от которого он чуть не вылетел за пределы арены».